Стив Карелла подошел к окну, затянутому металлической сеткой, и взглянул на лежащую внизу улицу. Падающее в окно солнце четко вырисовывало его высокую, ладно сложенную фигуру, скрывая, однако, ту разрушительную мощь, которая таилась в этом тренированном, мускулистом теле. Чуть приподнятые скулы и особый разрез глаз придавали его лицу что-то восточное. «Подумать только», — сказал он, — «а меня в эту пору дня обычно клонит в сон». «А это потому, что нам скоро сменяться», — сказал мэр, взглянув на часы. На противоположной стороне комнаты Клинк продолжал самозабвенно колотить по клавишам пишущей машинки. Всего в 87-м участке полиции на службе состояло 16 детективов, не считая лейтенанта Бернса, из этих 16 четверо обычно выполняли особое задание или находились в командировках. Так что в отделении оставалось 12 детективов. Они работали в 4 бригады, каждая из трех человек. В отличие от патрульных полицейских, детективы сами составляли свой график, в котором, несмотря на частые изменения, прослеживалась определенная последовательность. Так было две дежурных смены, первая с 8 часов утра и до шести вечера, а вторая с шести вечера до восьми утра. Ночная смена была длиннее, и детективы не особенно ее жаловали, но тем не менее они исправно несли эту службу каждую четвертую ночь. Каждый четвертый день считался свободным от работы. Но термин этот не очень-то уместен, поскольку и фактически, и формально полицейский пребывает при исполнении служебных обязанностей все 24 часа в сутки на протяжении всего года. А кроме того, большинство детективов в эти дни завершали работу, начатую еще в служебное время. В общем, выдерживать установленный график довольно сложно потому, что меняется состав тех, кто находится в командировках или на выполнении особых заданий, и потому что четыре дня в неделю с понедельника по четверг проводится перекличка, присутствие на которой детективов, если и не обязательно, то весьма желательно хотя бы для того, чтобы знать в лицо тех, кто совершил преступление или подозревается в его совершении» а также потому, что детективам зачастую приходится присутствовать на судебных заседаниях в качестве свидетелей. Вот по всем этим причинам график, который каждую неделю вывешивался на стене, оставался графиком лишь на бумаге. И все-таки одно правило соблюдалось неукоснительно. По молчаливому соглашению детективы, заступающие на смену, всегда пребывали в дежурку на 15 минут раньше положенного. Так, ночная смена, которая должна явиться сюда к 6 часам, обычно появлялась в дежурке где-то между половиной шестого и без четверти шесть. Было ровно 15 минут шестого, когда зазвонил телефон. Мэр мэйр снял трубку. «87-й участок полиции. Детектив-мэйр слушает». Сказал он и тут же пододвинул к себе блокнот, лежавший на столе. «Да-да, продолжайте, я записываю». «Так, понятно, выезжаем немедленно». Повесив трубку, он сказал. «Стив, Берт, не возьметесь ли вы за это дело?» «А что там?» — спросил Карелла. «Какой-то псих открыл стрельбу в книжном магазине на Калвер — сказал мэр. Там на полу лежат сейчас три трупа. Вокруг книжного магазина уже успела собраться толпа. Вывеска над входом извещала потенциальных посетителей. Хорошие книги, приятное чтение. У входа в магазин стояли двое патрульных полицейских. И их машина была припаркована у обочины. Люди в толпе инстинктивно подались назад, заслышав вой полицейской сирены. Карелла вышел из машины первым и захлопнул за собой дверь. Он подождал, пока Клинк обойдет машину. Потом они оба направились в магазин. Стоявший в дверях полицейский сказал, «Там, сэр, полно убитых. Когда вы сюда прибыли?» «Несколько минут назад мы патрулировали поблизости, когда по радио передали сигнал. Как только увидели, что здесь творится», Сразу же позвонили в участок. «Вы умеете вести протокол?» «Да, сэр». «Идите с нами, вы поможете нам на месте». «Слушаюсь, сэр». И они вошли в магазин. Менее чем в метре от входной двери находился первый труп. Человек этот полулежал на полу, опираясь туловищем о книжную полку. На нем был синий полоску костюм из модной индийской ткани. По руке, все еще сжимающей книгу, стекала струйка крови. Промочив насквозь рукав, кровь и скопилась у книги. Клинк только бросил взгляд на него и сразу же понял, что это будет скверное дело. Но он пока не догадывался, насколько скверным оно окажется. «А вот еще один», — сказал Карелло. Второе тело находилось примерно метрах в трех от первого. Это был тоже мужчина, по-летнему легко одетый. Голова его была резко повернута на бок и упиралась в угол между полом и полкой с книгами. Когда полицейские направились к нему, он чуть пошевелил головой, как бы пытаясь изменить ее неудобное положение. Однако при этом движении кровь хлынула с новой силой заливая воротник его рубашки. Он снова уронил голову в прежнее положение. Патрульный полицейский проговорил внезапно осипшим голосом. «Этот еще жив!» Карелла наклонился над раненым. Шея его была вскрыта ударом пули. Карелла поглядел на разорванное в клочья мясо и на какое-то мгновение прикрыл глаза. Движение это было таким же мгновенным, как щелчок затвора фотоаппарата. Веки его тут же поднялись, и на лице появилась суровая маска. «Вы вызвали санитарную машину и машину скорой помощи?» — спросил он. «Сразу, как только прибыл сюда», — сказал патрульный. «Хорошо». «Дальше еще два трупа», — послышался чей-то голос. Клинк наконец оторвал взгляд от мужчины в костюме из индийской ткани. Голос принадлежал человечку крохотного роста и совершенно лысому. В облике его было что-то птичье. Он стоял у книжных полок и как-то неестественно прикрывал рот рукой, словно боялся закричать. На нем был довольно ветхий коричневого цвета пуловер, из выреза которого выглядывал воротничок белой рубашки. На лице его застыло выражение крайнего ужаса. Он тихонько всклипывал, и эти его приглушенные рыдания сопровождались потоками слез, непрерывно льющимися из глаз. Направляясь к нему, Клинк успел подумать. «Еще двое, а мэр говорил, что три трупа. Оказывается, их четыре». «Вы хозяин этой лавки?» — спросил он. «Да», — ответил человечек. «Пожалуйста, осмотрите остальных. Они лежат там намного дальше. Скорую помощь уже вызвали. Какой-то взбесившийся тип, явно сумасшедший. Посмотрите, пожалуйста, остальных. Может, кто-нибудь из них еще жив? Одна из них женщина. Пожалуйста, осмотрите их». Клинк кивнул и направился вглубь лавки. Третьего он обнаружил лежащим на прилавке рядом с раскрытой книгой. Человек этот наверняка просматривал ее, когда раздались выстрелы. Он был мертв. Рот и невидящие глаза его были широко раскрыты. Совершенно машинально рука Клинга потянулась к его глазам и закрыла веки. Женщина лежала на полу прямо за ним. На ней была блузка красного цвета. По всей вероятности, она несла целую стопку отобранных книг, когда пуля попала в нее. Она упала на пол, а книги рассыпались веером вокруг нее и даже по ней самой. Одна лежала под ее вытянутой правой рукой, а вторая шалашиком покрывала ее лицо и черные волосы. Красная блузка вылезла из стягивающей ее юбки, да и сама юбка задралась обнажая стройные длинные ноги. Одна нога была поджата, а вторая напряженно вытянута. Черный туфель на высоком каблуке слетел с ноги и лежал сейчас чуть в сторонке. Женщина была без щулок. Клинк присел рядом с нею. Странно, но названия книг каким-то образом запечатлелись в его памяти. Культура и стереотипы. Здоровое общество и искусство брать интервью, принципы и методология. Тут совершенно неожиданно он обнаружил, что блузка на ней вовсе не красного цвета. Уголок ее, выглядывавший из-под черной юбки, был белым. Грудь девушки была прострелена. Сбоку зияли две огромные дыры, и кровь потоком лилась из этих ран, окрашивая блузку в красный цвет. Тоненькая нитка жемчуга на шее девушки разорвалась при падении, и жемчужины эти раскатились по полу, образуя крохотные белые островки, в луже уже начинающей густеть крови. Ему было больно наблюдать это жуткое зрелище. Он потянулся рукой к книге, закрывающей ее лицо. Подняв книгу, он в ужасе обнаружил, что боль эта стала вдруг глубоко личной и совершенно невыносимой. «О, Господи! Боже мой!» — вырвалось у него. В голосе его было нечто такое, что заставило Стива Кареллу немедленно броситься к нему через всю лавку. И только потом Карелла услышал его крик, полный муки и боли. Крик, который сразу же наполнил собой тесное и пыльное. Пропитанная запахом горелого пороха помещение магазина. Клер! Когда Карелла подбежал к нему, он уже прижимал к себе обеими руками мертвую девушку. Руки и лицо его были залиты кровью Клер Даунсент, А он в беспамятстве целовал ее угасшие глаза, шею, нос, щеки и тихонько повторял. Клер! Клер! Клер! До конца своих дней Стив Карелла будет помнить это имя и полный невыразимого отчаяния голос, которым Клинк произносил его.